Миссис Йорк сложила свое вязание, решительно прервала урок музыки и лекцию о политике и распрощалась, чтобы вернуться в Брайонтс засветло, прежде чем в небе угаснет последний луч, заката и тропинка через поля оцереет от вечерней росы. После того, как почтенная дама и ее дочери удалились, Каролина почувствовала, что ей тоже пора накинуть шарф, поцеловать кузину и отправиться домой. «Если она задержится, то совсем стемнеет, и фани придется идти за ней». А Каролина помнила, что как раз сегодня у них пекут хлеб и гладят выстиранное белье, значит, у служанки и без того полно забот. И все же никак не могла заставить себя подняться с кресла у окна в гостиной. Из него открывался великолепный вид. По бокам окошко заросло жасмином. Но сейчас, в восьмом часу вечера, белые звездочки цветов и зеленые листья казались серыми карандашными набросками, прелестными по очертаниям, но бесцветными по сравнению с золотисто-багряным закатом, поменяющим на фоне синевы Огостовского неба. Каролина глядела на калитку, по бокам которой тянулись ввысь мальвы, на густую живую изгородь из береченной горденьи, окружавшую сад, однако глаза ее искали, В этом замкнутом пространстве совсем другое. Ей хотелось увидеть, как знакомая фигура появляется из-за кустов и входит через калитку в сад. И Каролина действительно увидела человеческую фигуру, нет, даже две. Сначала прошел Фредерик Мерго с ведром воды, а следом прошествовал Джо Скотт, позвякивая связкой ключей на пальце. Мужчины собирались запереть на ночь конюшни и фабрику, а потом разойтись по домам. «Пора и мне», — подумала Каролина, со вздохом пристав с кресла. «Я только обманываю себя, мучаюсь понапрасну. Даже если останусь здесь до темна, он все равно не придет. Я сердцем чувствую. На странице вечности уже написано самой судьбой, что не видать мне сегодня столь желанной радости». А даже если он и придет, мое присутствие его огорчит, а при мысли об этом у меня леденеет кровь. Если я подам ему руку, его ладонь, наверное, будет холодной и вялой, а взгляд омрачится, когда я взгляну ему в лицо. Мне хочется, чтобы в них светилась сердечная теплота, как прежде, когда мое лицо или речь, или поступки нравились ему. А что увижу я сегодня? Скорее всего, непроглядную тьму. Пойду-ка я лучше домой. Каролина взяла со стола шляпку и уже принялась завязывать ленты, когда гортензия привлекла ее внимание к роскошному букету, который стоял в вазе. Упомянув, что цветы прислала этим утром мисс Килдер, гортензия пустилась в рассуждение о родственниках, гостивших в имении Шерли, и о суетной жизни, какую та ведет в последнее время». Высказавшись весьма неодобрительно, мисс Мор добавила, что просто не понимает, почему хозяйка Филдхеда, всегда поступавшая, как ей вздумается, до сих пор не избавилась от этих надоедливых родственников. «Правда, поговаривают, будто она сама не отпускает мистера Симпсона и его семью», да — добыла Гортензия. «Они-то собирались уехать к себе на юг еще на прошлой неделе, их единственный сын возвращается из путешествия, и нужно подготовиться к встрече». Однако мисс Шерли хочет, чтобы Генри приехал погостить к ней в Йоркшир. Думаю, она делает это отчасти из-за нас с Робертом, чтобы нам угодить. Угодить вам? Зачем? удивилась Каролина. Для «Да чего ж ты не сообразительно, дитя мое? Разве ты не знаешь, что. Простите, произнесла Сара, открывая дверь варенье, что вы велели варить на патоке, или, как вы называете, конфетер, весь пригорел. Варенье? Подгорело? «Какая преступная оплошность! Некудушная кухарка! Дрянь несносная!» Мадемуазель Мур торопливо вытащила из комода широкий полотняный фартук, повязала его поверх своего черного передника и опрометью бросилась в кухню, откуда доносился сильный запах жженого сахара, по правде говоря, не столько приятный, сколько резкий. Хозяйка и служанка целый день спорили, как лучше варить варенье из черной вишни, твердой, как камень, и кислый, как терн. Сара считала, что единственным необходимым и общепризнанным ингредиентом для варки служит сахар, а гортензия утверждала, ссылаясь на опыт своей матери, бабушки и прабабушки, что патока подходит лучше. Мисс Мур поступила опрометчиво, велев Саре присматривать за вареньем, та отнеслась к заданию с возмутительным пренебрежением, поскольку рецепт хозяйки пришелся ей не по вкусу, и в результате получилась темная, пригоревшая масса. Из кухни донесся шум, гневные упреки, затем всхлипывания, скорее нарочито громкие, нежели искренние. Каролина повернулась к небольшому зеркальцу, брала щек локона и спрятала под шляпку, понимая, что оставаться дольше уже не только бесполезно, но и неприятно. Внезапно задняя дверь открылась, и голоса в кухне сразу стихли. Похоже, хозяйка и служанка одновременно закрыли рты и прикусили языки. «Неужели это?» «Это Роберт?» — мелькнуло в голове у Каролины. «Он часто, почти всегда входил через кухню, возвращаясь с рынка. Увы, это оказался лишь Джо Скотт. Он трижды многозначительно хмыкнул, в каждом хмыкане слышался презрительный упрек в адрес склочного женского пола и сказал, «Тут вроде как шумели?» Никто не ответил, и он дело это продолжил. «Поскольку хозяин вернулся и сейчас войдет через эту дверь, я подумал, надо бы вас известить» когда в доме одни женщины негоже входить без предупреждения. — А, вот и он. — Входите, сэр. Они тут цапались, но я их угомонил. Судя по шороху шагов, в дом кто-то вошел, однако Джо Скотт никак не унимался. — А чего это вы сидите в потьмах? Сара, это ты растетеха, даже свечу зажечь не можешь. Солнце уже час как село, хозяин все ноги собьет, а ваши горшки, столы и прочую утварь... Осторожно, сэр, они тут выставили горячий таз, прям как нарочно... За репликой Джо последовало смущенное молчание, и Каролина, как не прислушивалась, не могла понять, что оно означает. Пауза была недолгой, раздался удивленный возглас, бессвязные восклицания и звуки поцелуев. Каролина с трудом разбрала слова Гортензии. «Господи, господи, неужели это то, чего я так ждала?» «А ты, сестрица, надеюсь, как всегда, в добром здравии?» — откликнулся второй голос, принадлежащий Роберту. Каролина была озадачена. Она подчинилась порыву, нисколько не думая, разумно ли поступает, и, выскользнув из маленькой гостиной, торопливо поднялась по лестнице на верхнюю площадку, откуда могла наблюдать за происходящим, оставаясь незамеченной. Солнце давно зашло, сумерки окутали коридор, но Каролина все же различила в полумраке фигуры Роберта и Гортензии. «Каролина, Каролина!» — позвала мисс Мур. «Иди познакомься с моим братом!» «Странно», — подумала мисс Холстон, — «с чего бы все это волнение по поводу такого будничного события, как возвращение с рынка? Может, гортензия не в себе? Неужели она сошла с ума из-за подгоревшей патоки?» Подавляя трепет, Каролина спустилась в гостиную, но не смогла сдержать дрожь, когда гортензия схватила ее за руку и подвела к Роберту, чья высокая фигура темнела на фоне еще светлого окна. Взволнованно и торжественно мисс Мур представила Каролину брату, словно никогда не видели друг друга раньше и встретились впервые в жизни. Молодой мужчина неловко кивнул и смущенно отвернулся. Когда свет из окна упал на его лицо, Каролина увидела, что это вроде Роберт, но в то же время и не совсем он. «В чем дело?» — воскликнула Каролина. «Я не верю своим глазам. Неужели это мой кузен?» «Конечно, он!» — подтвердила Гортензия. «Тогда кто же это шагает по коридору и входит в комнату?» Каролина оглянулась и увидела еще одного Роберта, на сей раз настоящего, как подсказало ей сердце. «Ну?» — улыбнулся он, глядя на удивленное лицо мисс Хелстон. «Кто из нас? Кто?» «Ах, вот ты где!» — воскликнула Каролина. Он рассмеялся. «Да, это я. А знаешь, кто он?» «Ты никогда его не видела, но не раз о нем слышала». Каролина собралась с мыслями. «Это, может быть, только один человек, ведь он так похож на тебя. Это твой брат и мой второй кузен Луи?» «Ты мудрый маленький Эдип, даже сфинксу не удалось бы сбить тебя с толку. А теперь погляди на нас обоих, давай, Луи, поменяемся местами еще раз и еще, чтобы ее запутать. Ну, Лина, где теперь твой старый друг?» «Разве могу я ошибиться, когда слышу твой голос? Надо было искать гортензии, чтобы она спросила. Хотя вы с братом не так уж и похожи, только рост и фигура одинаковые, да еще кое-какие черты. А ведь Роберт — это я. Разве нет?» — спросил незнакомец, пытаясь преодолеть застенчивость, похоже, врожденную. Каролина покачала головой. Нежный взгляд ее глаз, словно луч, упал на настоящего Роберта и выразил больше, чем любые слова. Ей не дали сразу уйти домой, сам Роберт уговорил ее остаться. Счастливая, по крайней мере, тем вечером, естественная и общительная Каролина пребывала в превосходном настроении, став таким приятным дополнением к семейному кругу муров, что никто не хотел с ней расставаться. Луи казался человеком довольно сдержанным, спокойным и замкнутым. Но Каролине, которая вела себя легко и непринужденно, что, как известно слушателю, было ей несвойственно, удалось преодолеть его замкнутость и растопить суровость. Он сел рядом с ней и заговорил. Каролина уже слышала, что Луи служит гувернером, а теперь узнала, что он несколько лет состоит при сыне мистера Симпсона и повсюду его сопровождает. Вот и сюда с ним приехал. Она поинтересовалась, нравится ли ему работа, но он не ответил, лишь посмотрел на нее так, что Каролина больше не стала расспрашивать Этот взгляд пробудил в ее душе искреннюю симпатию. Тень глубокой печали промелькнула по выразительному лицу Луи. — Да, у него выразительное лицо, хотя и не такое красивое, как у Роберта, — решила она. Каролина обернулась, чтобы сравнить братьев. Роберт стоял чуть позади нее, прислонившись к стене, перелистывал альбом с гравюрами и, возможно, прислушивался к разговору. — С чего я взяла, что они похожи? — подумала она. — Теперь-то видно, что Луи больше похож на гортензию, а не на Роберта. Отчасти она оказалась права. Нос Луи был короче, а верхняя губа длиннее, совсем как у сестры, в то время как лицо молодого фабриканта гораздо тоньше и выразительнее. Подбородком и ртом Луи тоже походил на сестру, да и в целом его чертам, довольно решительным и умным, недоставало энергичности и проницательности — Но, сидя рядом и глядя на него, каждый чувствовал, что от младшего мура, более медлительного и доброго от природы, исходит глубокое спокойствие. Роберт отложил альбом и сел рядом с Каролиной. Она по-прежнему беседовала с Луи, но ее мысли были далеко. Всем сердцем Каролина рвалась к тому, на кого сейчас не смотрела. Она признавала, что Луи скромнее, человечнее и добрее брата однако склонялась перед загадочной силой Роберта. Одно то, что он рядом, ощущение его присутствия, завораживало Каролину, хотя он молчал и не касался даже бахромы ее шарфа или краешка белого платья. Если бы ей пришлось говорить только с ним, она бы смутилась, но теперь, когда можно было обращаться к другому, словно расцвела. Речь Каролины лилась легко, она говорила весело, игриво и остроумно. Мягкий взгляд и добродушные манеры собеседника ободряли ее. Его искренняя довольная улыбка помогала ей показать себя во всем блеске. Мисс Хелстон чувствовала, что этим вечером она неотразима. И особое удовольствие доставляло ей то, что это видит Роберт. «Если бы он сейчас ушел, она сразу бы сникла». Впрочем, ее оживление и радость пролились недолго. На безоблачное небо набежала туча. Гортензия, которая до сих пор отдавала распоряжение насчет ужина, теперь принялась освобождать небольшой столик от книг и прочих вещей, чтобы поставить на него поднос. И, конечно, отвлекла внимание Роберта, показав ему вазу с великолепными цветами. И правда, багряные, белоснежные золотые лепестки так и сияли в отблесках свечей. — Прислали из Филдхеда, — заметила Гортензия, — и, конечно же, для тебя. — Уж мне-то известно, кто там любимчик. — Точно не я. Гортензия пошутила. Чудо не иначе. Похоже, сегодня она пребывала в отличном настроении. — Значит, там особенно любят Роберта? — спросил Луи. — Ах, дорогой мой, Роберт — это лучшее, что есть на свете. По сравнению с ним все остальные ничего не стоят. Мисс Мур повернулась к Каролине и добавила — «Не правда ли, дитя мое?» «Несомненно», — пришлось ответить Каролине, и свет в ее душе померк. Радость исчезла. «А что ты думаешь, Роберт, — осведомился Луи? «Спроси сам при случае», — спокойно ответил брат. Каролина не видела, покраснел он или побледнел. Она вдруг вспомнила, что уже поздно, и ей давно пора домой. Туда она и отправилась. И даже Роберт... Не смог ее удержать. Глава двадцать четвертая. Долина смертной тени. Порой будущее шлет нам предупреждение о грядущих событиях, Словно тихо вздыхает о печалях, что ждут нас. Так дуновение ветра, вот блески далеких молний и причудливые облака Предвещают бурю, которая разобьет корабли и усеет море их обломками. Или предрекают, что вскоре желтоватый вредоносный туман накроет западные острова ядовитыми азиатскими испарениями и дохнет в окна английских домов индийской чумой. Впрочем, чаще невзгоды обрушиваются на нас внезапно, словно разверзлась скала, открыв могилу, и оттуда восстал мертвец. Вы и опомниться не успели, а нежданная беда уже явилась перед вами, как новый лазер, закутанный в саван. Каролина Хелстон вернулась домой из гостей в добром здравии. Во всяком случае, так она думала. Однако уже на следующее утро ее охватила необычайная слабость. За завтраком и целый день у Каролины совершенно не было аппетита, ей, казалось, будто вся еда на вкус как опилки или зола. Неужто я захворала? Спросила она себя и подошла к зеркалу. Глаза с расширившимися зрачками блестели, щеки порозовели и были круглее, чем обычно. «Выгляжу я вполне здоровый, так почему мне не хочется есть?» Каролина чувствовала, как кровь пульсирует в висках, а мозг необычайно взбудоражен, в нем проносилось множество мыслей, ярких и тут же обрывающихся, словно окрашенных заревом пожара, отблески уже упали на лицо. За днем последовала бессонная ночь, Каролина провела ее, мучаясь от жара и жажды. Под утро ей удалось заснуть, но страшный кошмар терзал ее, словно свирепый тигр». Пробудившись, она поняла, что больна. Каролина не знала, где подхватила эту лихорадку, поскольку это была именно лихорадка. Наверное, когда она возвращалась домой поздно вечером, какой-нибудь легкий отравленный ветерок, наполненный запахами медленной росы и ядовитых испарений, проник через легкие в кровь, уже разгоряченную душевными муками и волнениями, ослабленную долгой печалью, раздул искру и улетел, оставив за собой бушующее пламя. Впрочем, это пламя полыхало не слишком сильно. Два дня у Каролины не спадал жар, и две ночи она почти не спала, но других особо тревожных симптомов не наблюдалось. И потому все, и дядя, и Фанни, и доктор, и заглянувшая в гости мисс Килдер, не беспокоились, решив, что через пару дней это пройдет. Миновало несколько дней, но Каролине не становилось лучше, хотя все по-прежнему ждали, что оно вот-вот поправится. Миссис Прайер навещала ее каждый день, и однажды утром, а Каролина болела уже две недели, пристально вгляделась в нее, взяла за руку и пощупала пульс. Затем тихо вышла из комнаты и направилась в кабинет мистера Хаустона. Они разговаривали очень долго. Вернувшись к своей захворавшей юной подруге, миссис Прайер сняла шаль и шляпку и приблизилась к постели больной. Постояв какое-то время в своей обычной позе, сложив руки и тихо покачиваясь, миссис Прайер сказала, «Я послала Фанни Филдхед за своими вещами, которые могут понадобиться, пока я здесь. Я решила побыть с вами несколько дней, пока вы не пойдете на поправку. Ваш дядя любезно согласился. А вы, Каролина, не возражаете? Простите, что из-за меня вам приходится взваливать на себя лишние хлопоты, не так уж я и больна». Хотя, признаюсь, не могу отказаться от вашего предложения. Меня радует, что вы поживете у нас и иногда будете заходить ко мне. И не тревожьтесь, Фанни хорошо обо мне заботится. Миссис Прайер склонилась над бледной юной страдалицей, убрала под чепчик волосы и осторожно приподняла подушку. Улыбаясь, Каролина смотрела на миссис Прайер, а потом потянулась, чтобы поцеловать ее. «У вас ничего не болит?» «Вам удобно?» — негромко и встревоженно спросила добровольная сиделка, подставляя щеку. «Я почти счастлива». «Хотите пить?» — у вас пересохли губы. Она поднесла к рту больной стакан со освежающим питьем. «Вы что-нибудь ели сегодня, Каролина?» «Не хочется». «Ничего, скоро к вам обязательно вернется аппетит. Я молю Бога». Укладывая Каролину обратно на подушки, миссис Прайер обняла ее и прижала к груди. «Я бы предпочла вообще не выздоравливать, лишь бы только быть с вами», — воскликнула Каролина. Миссис Прайер не улыбнулась при этих словах. По ее лицу пробежала тень, и несколько минут она молчала. «Вы больше привыкли к Фане», — наконец промолвила она. «Наверное, мои заботы кажутся вам странными и назойливыми». «Нет. Вы ласковая и внимательная. Вероятно, привыкли ухаживать за больными. Двигаетесь почти неслышно. Голос у вас спокойный, а руки нежные». «Просто я внимательна к мелочам. Меня можно упрекнуть в неловкости, но только не в небрежности». И правда, она трепетно относилась к своим обязанностям. С того часа присутствие Фанни и Элизы стало лишним в комнате больной, миссис Прайер взяла все в свои руки. Она окружила Каролину заботой и не отходила от нее ни днем, ни ночью. Вначале Каролина пыталась протестовать, но довольно слабо, и вскоре уступила». Одиночество и печаль были изгнаны, и вместо них у постели больной воцарились заботы и сочувствия. Между Каролиной и ее сиделкой возникло поистине удивительное согласие. Обычно Каролина чувствовала себя неловко, когда ей уделяли слишком много внимания. Да и миссис Прайер особо не преуспела в искусстве оказания мелких услуг. Но теперь... Все происходило так легко и непринужденно, словно больная наслаждалась заботой сиделки, а для той не было ничего приятнее, чем присматривать за своей подопечной. Миссис Прайер не выказывала ни малейшей усталости, и Каролина ни о чем не тревожилась. Впрочем, обязанности миссис Прайер были не так уж и тяжелы, хотя наемная сиделка нашла бы их утомительными. Странно, но даже столь заботливый уход не помог больной выздороветь. Каролина Тайла точно снег под жарким солнцем, увидала, как цветок в засуху. Шерли, которую редко посещали мысли об опасности или смерти, сначала вообще не беспокоилась за подругу, однако, видя при каждом посещении, как та меняется и чахнет, встревожилась. Она отправилась к мистеру Хелстону и, проявив недюжинную настойчивость, заставила почтенного джентльмена признать, что у его племянницы не просто мигрень — поэтому, когда к нему подошла миссис Праер и тихо попросила послать за доктором, он ответил, что она вольна вызвать хоть двух, если уж ей так приспичило. Приехал лишь один, зато этот врач повел себя как оракул, произнес запутанную речь, смысл которой должен был проясниться лишь со временем, выписал несколько рецептов, раздал указания и все это самым важным видом, положил в карман причитающуюся плату и уехал. Наверное, он хорошо понимал, что ничем не может помочь, однако не желал в этом признаваться. Никто из соседей даже не предполагал, насколько серьезна болезнь. В доме Муров думали, что Каролина простудилась. Она сама так написала в письме, адресованном Гортензии. Та же ограничилась тем, что прислала больной сочувственную записку, приложив к ней две банки смородиного варенья и рецепт полоскания. Миссис Йорк... Тоже сообщили о визите врача, но она лишь язвительно прошлась пострадающим от ипохондрии богатым бездельникам, заметив, что те думают только о себе, оттого и посылают за доктором всякий раз, как поцарапают пальчик. Тем временем богатая бездельница, то есть Каролина, впала в состояние полнейшего равнодушия и стала терять силы с такой быстротой, что все были крайне озадачены. Все, кроме миссис Прайер». Она одна понимала, что физические силы быстро иссякают, когда изранена душа. У больных часто возникают причуды, непонятные здоровым людям. У Каролины тоже была такая причуда, которую вначале никто, даже преданная сиделка, не мог объяснить. В определенный день недели и определенный час больная, как бы плохо себя не чувствовала, просила поднять ее, одеть и усадить в кресло у окна. Там она оставалась до полудня, и никакие уговоры не могли заставить ее покинуть свой пост до тех пор, пока церковный колокол не отбивал положенные двенадцать ударов. Заслышав их, Каролина успокаивалась и покорно позволяла уложить себя в постель. Она зарывалась лицом в подушку и с головой укутывалась в одеяло, словно пряталась от света и всего мира, который безмерно тяготил ее». Не раз в такие минуты постель больной содрогалась от сдержанных рыданий, а в тишине слышались приглушенные всхлипывания. Все это не могло укрыться от внимательного взора миссис Прайер. Однажды во вторник утром Каролина, как обычно, попросила разрешения встать и уселась в глубокое мягкое кресло. Прильнув к окну, она стала терпеливо всматриваться вдаль — Миссис Прайер сидела чуть поодаль и делала вид, будто вяжет, хотя внимательно наблюдала за своей подопечной. Внезапно мертвенно-бледное лицо Каролины оживилось, потускневшие глаза заблестели, как прежде, и она привстала, жадно всматриваясь в окно. Миссис Прайер осторожно приблизилась к креслу и выглянула из-за плеча Каролины. «За окном виднелись кладбище и дорога, по которой галопом скакал всадник». Расстояние было не слишком великое, и дальнозоркая миссис Прайер легко узнала Роберта Мура. Едва он скрылся за холмом, часы пробили двенадцать. «Можно я снова лягу?» — спросила Каролина. Миссис Прайер довела ее до кровати. Уложив девушку в постель, она задернула полок и встала рядом, прислушиваясь. Легкая ложе сотрясалось, и до миссис Прайер донеслись сдавленные рыдания. Ее лицо исказилось от боли. Она заломила руки, и с губ сорвался тихий стон. Теперь она вспомнила. Вторник был базарным днем Уинбери. В этот день мистер Мур обычно проезжал мимо дома священника незадолго до полудня. Каролина носила на груди медальон на тонком шелковом шнурке. Миссис Прайер давно обратила внимание на блестящую золотую вещицу, но никак не могла ее разглядеть. Больная никогда не расставалась с медальоном. Будучи одетой, она прятала его на груди под платьем, а в постели крепко сжимала в руке. В тот вторник после обеда Каролина погрузилась в сон, больше похожий на литаргию. Порой он помогал ей коротать бесконечные дни. Погода была жаркая, больная беспокойно ворочалась, и одеяло чуть сбилось. Миссис Прайер наклонилась, чтобы поправить его. Маленькая слабая ладонь Каролины безжизненно покоилась на груди, прикрывая свое сокровище. Тоненькие, полупрозрачные пальчики разжались во сне. Миссис Прайер осторожно потянула за шнурок, вытащила крошечный медальон и откинула крышечку. Медальон был совсем маленький, тонкий и вполне соответствовал своему содержимому. Прядки черных волос, таких коротких и жестких, что их явно срезали не с женской головы. Неловкое движение натянуло шелковый шнурок, Каролина вздрогнула и проснулась. Последнее время она долго собиралась с мыслями, когда просыпалась, ее взгляд слегка туманился. Каролина приподнялась, словно от ужаса, и воскликнула, не забирай его у меня, Роберт, пожалуйста, это мое единственное утешение, позволь мне сохранить его, я никому не говорила, чьи это волосы, никому не показывала. Миссис Прайр уже скрылась за пологом. Сев в глубокое кресло у постели, она вжалась в него, чтобы ее не заметили. Каролина оглядела комнату и подумала, что в ней никого нет. Спутанные мысли постепенно прояснялись, возвращались на берег разума усталыми птицами и складывали ослабевшие крылья. В комнате царила тишина, и Каролина подумала, будто она одна. Она еще не пришла в себя, наверное, самообладание и сила воли покинули ее. А может, тот мир, где живут сильные и успешные уже... Ускользал от нее навсегда. Так, по крайней мере, ей часто казалось в последнее время. Каролина никогда не размышляла вслух, пока не заболела. Но теперь слова невольно срывались с ее губ. Ах, если бы еще хоть раз увидеть его до того, как все закончится. Кто знает, вдруг небеса ответят на мою мольбу. Господь, пошли мне это последнее утешение перед смертью. Но он не узнает, что я больна, пока не умру, и придет только тогда, когда я уже буду лежать в гробу, застывшая, бесчувственная и неподвижная. Что ощутит моя душа, покинувшая тело? Увидит ли она, узнает ли, что случится с ее былым пристанищем? Могут ли духи как-то общаться с людьми из плоти и крови? Могут ли мертвые навещать тех, кого покинули? Может ли дух воплотиться в стихии Помогут ли мне ветер, вода или огонь вновь вернуться к муру? Прошлой ночью я слушала песнь ветра, в которой почти различала слова. Неужели она ничего не значит? Или он, рыдая, стучится в окно, словно предвещая беду? Неужели его ничто не мучает? Неужели в ветре нет души? Той ночью я расслышала его печальные слова и могла бы записать их, но только испугалась. И не посмела в тусклом свете ночника встать за карандашом и бумагой. А что это за пресловутое электричество от изменений, в котором мы заболеваем или выздоравливаем, чахнем, если его слишком мало или слишком много, и оживаем, когда его токи находятся в равновесии? Что это носится над нами в воздухе и играет на наших нервах, как на струнах? пробуждая в душе ту сладостную радость, ту печаль, а порой радостный восторг, который сразу сменяет тоска. Где же, где этот иной мир? Что представляет собой другая жизнь? Почему я это спрашиваю? Разве у меня нет причин думать, что уже близок тот час, когда предо мной разорвется завеса, и я покину мир живых? Неужели я не понимаю, что великая тайна откроется мне слишком скоро? Дух великий, в чью благость я верю. Отче святый, к кому я денно и ночно обращала мольбы с самого детства. Прошу тебя, помоги слабому созданию своему. Проведи меня через неизбежное испытание, которое я так страшусь. Не спошли мне силы. Дай терпение. Даруй мне, даруй мне веру. Каролина откинулась на подушку. Миссис Прайер украдкой выскользнула из комнаты и вскоре вновь вошла, сделав вид, будто не слышала ни слова из этого странного монолога. На следующий день мисс Хелстон навестили несколько человек, разнесся слух, что ей стало хуже. Пришел мистер Холл со своей сестрой Маргарет. Посидев у ложа больной, они покинули ее в слезах. Им и в голову не приходило, что ей так худо. Явилась Гортензия Мур, и в ее присутствии Каролина сразу оживилась. Улыбаясь, она тихо, но весело утверждала, что в ее болезни нет ничего опасного. От волнения щеки Каролины прозовели, и она выглядела намного лучше. Как дела у мистера Роберта, поинтересовалась миссис Прайер, когда Гортензия уже собиралась уходить. Перед отъездом он пребывал в добром здравии. Перед отъездом разве он уехал? Последовало объяснение, что у полиции появились какие-то новые сведения о бунтовщиках, которых разыскивал Роберт, и потому сегодня утром он уехал в Бермингем, где пробудет недели две Ему известно, что мисс Хелстон тяжело больна. Нет, он, как и я, думал, что она лишь простудилась. После ухода гортензии миссис Прайер около часа не решалась подойти к постели Каролины. Слышала, как та плачет и не могла смотреть на ее слезы. Вечером она принесла к Каролине чаю, девушка открыла глаза после долгого сна и окинула свою сиделку отстраненным взглядом. Тем летним утром пахло жимолостью», — произнесла она. Я почувствовала запах, когда стояла у окна конторы. Такие странные слова, что срываются с бледных губ, — Пронзают любящее сердце, подобно стальному клинку. Возможно, в книгах они звучат романтично, но в жизни причиняют боль. — Милая, вы меня не узнаете? — спросила миссис Прайер. Я звала Роберта завтракать. Мы находились с ним в саду, и он велел мне уйти. Обильная роса освежила цветы, персики зреют. Дорогая моя, милая, я думала, день уже в разгаре, солнце давно взошло. Как темно! Разве луна уже скрылась? Полная луна, которая лишь недавно взошла в безулочном небе, глядела в окно, заливая комнату мягким голубым светом. Значит, сейчас не утро. Разве я не в доме, Муров? Кто здесь? Я вижу тень у своей постели». — Ты, я, ваш друг, ваша сиделка, ваша. Положите голову на мое плечо, придите в себя. Господи, жалься над нами, даруй ей жизнь, а мне силы, дай мне мужество, подскажи нужные слова. Несколько минут они молчали, больная, покорно и безмолвно лежала в объятиях сиделки, которая поддерживала ее дрожащими руками. — Мне уже лучше, — наконец прошептала Каролина. «Я знаю, где нахожусь. Со мной рядом миссис Прайер. Я задремала, а когда проснулась, что-то говорила. Больные люди часто бредят. Как сильно бьется ваше сердце. Не бойтесь». «Я не боюсь, дитя мое, просто немного взволнована. Сейчас все пройдет. Я принесла вам чаю, Кэрри. Ваш дядя сам его заварил». «Вы же знаете, он говорит, что ни одна хозяйка не приготовит чай лучше него. Попробуйте. Дядя встревожен, что вы почти ничего не едите. Порадуйте его. Скушайте хоть что-нибудь». У меня во рту пересохло. Дайте мне попить. Краина жадностью выпила чай. «Который час?» — спросила она. «Начало десятого». «Всего-то? О, меня ждет долгая ночь». Но чай меня подкрепил. Я хочу сесть. Миссис Прайер приподняла ее и устроила на сбитых подушках. Слава Богу, я не все время такая жалкая и беспомощная. Днем после ухода гортензии я почувствовала себя плохо. Надеюсь, теперь мне станет легче. Ночь должна быть ясная, да? Луна так ярко светит. Да, ясная. Чудесная летняя ночь. Старая колокольня сияет, словно серебряная. А на кладбище все так же тихо и мирно. Да, и в саду тоже. На листьях блестит роса. А могилы прошли бурьяном и крапивой, или там зеленая мягкая трава, усеянная цветами. На некоторых могилах я вижу, закрывшиеся белые маргаритки сверкают, как жемчужины. Томас выпал сорняки и все расчистил. Хорошо. Я всегда радуюсь, когда на кладбище все в порядке. От этого становится спокойнее на душе. А в церкви луна сейчас светит так же ярко, как в моей комнате. И мягкий свет падает сквозь восточное окно прямо на могильный камень, под которым покоится мой бедный отец. Едва я закрою глаза, как вижу надгробную надпись... Черные буквы на белом мраморе, а под ней еще много места для других эпитафий. Утром приходил Уильям фарн ухаживал за вашими цветами. Он боится, что за ними некому приглядывать, пока вы болеете. А два ваших самых любимых цветка в горшках он даже забрал домой, пока вы не поправитесь. Если бы я писал завещание, то оставил Уильяму все свои цветы. Шерли безделушки, кроме медальона. Пусть его не снимают с моей шеи. А вам? Книги. Каролина помолчала и добавила. Миссис Прайер, я так хочу вас кое о чем попросить. О чем же? Вы знаете, как мне нравится, когда вы поете. Спойте мне псалом. Тот самый, который начинается словами «Господь надежду нам дарит!» Миссис Прайер сразу согласилась и запела. Неудивительно, что Каролине так нравилось ее пение. Нежный голос Миссис Прайер всегда звенел, как серебряный колокольчик. А уж если она заводила песню, то казался просто божественным. Никакая флейта или арфа не звучали так приятно и чисто. Но даже прекрасный голос не мог сравниться с выразительностью пения миссис Прайер. Оно обнажало ее трепетную и любящую душу. Служанки в кухне побросали все дела и собрались у ведущей наверх лестницы, едва заслышав пение. Даже старик Хэлстон, который гулял в саду, размышляя о хрупком и слабом здоровье женщин, замер, чтобы получше расслышать печальную мелодию. Он не мог сказать, почему вдруг на ум пришла давно умершая и забытая жена, или от чего ему стало невыносимо больно при мысли от безвременно угасающей юности Каролины. Он с облегчением вспомнил, что обещал зайти сегодня вечером к Вейну, мировому судье. Старый священник ненавидел уныние и печальной мысли, и когда на него нападала хандра, старался отогнать ее как можно скорее. Однако Псалом словно преследовал его, пока он шел через поля, и потому хауст он заметно ускорил и без того быстрый шаг, чтобы отвязаться от звучавших вслед строк. «Господь надежду нам дарит, хранит из года в год. Спаситель наш от бедствий щит». Приют от всех невзгод. Из праха создан род людской по слову твоему и снова возвратится в прах. Прикажешь ты ему. Тысячелетий бег незрим для взора твоего, как день вчерашний промелькнул, и больше ничего. Уносит времени река сынов твоих, как сон. В забвении каждый пропадет ты и не был рожден. Как лук зеленый по утрам Все нации цветут, Но к вечеру увянет цвет, А зелень всю сожнут. Надежду нам дари, Господь, Опора прошлых дней, Обереги от тяжких бед И сделай нас сильней.